И в видении перед ним предстало то, что последует за церемонией в случае ее успешного завершения. Воды океанов поднимутся и выплеснутся на сушу, и дно морское расколется, дав выход всему тому злу, что веками и тысячелетиями таилось под спудом. Лондон будет затоплен, а туда, куда не достанет вода, хлынут потоки монстров, которых она принесет с собой. Перед взором Даниеля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 Видение исчезло так же внезапно, как и появилось. Танель задыхался, обливаясь потом и прижимая ладони к груди. Его чутье на нечисть больше не отзывалось во всем теле болью, но и не утихло полностью. Несколько секунд он молча восстанавливал дыхание и оттирал пот со лба. Таниэль, что с тобой? Что случилось? Началась главная часть церемонии, произнес Танель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 Чутьё на нечисть, которым обладали Кэтлин и Таниэль, безошибочно повело их в том направлении, где творилось невероятное, неправдоподобное зло. Они поспешили к вратам в иную вселенную, у которых стояла Тэдж, призывая глау Меска. Ведьма была своего рода маяком, на свет которого стремились тёмные боги. Таниэль казалось, что он чувствует на себе взгляд этих чудовищных сущностей,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 Танель и Кэтрин выстрелили, прежде чем те успели даже поднять оружие. Заговорщики упали замертво. Танель равнодушно перешагнул через их тела. То же самое сделали и Кэтрин Селайзабл. Они продолжили свой путь по коридору, мимо роскошно из украшенных арок и дверных проемов, вперед к своей цели. Танелю никогда еще не случалось стрелять в людей, за исключением одного единственного случая несколько лет назад — но тогда он уничтожал не столько человека, сколько чудовища, в которое тот превратился. Оба сегодняшних убийства, однако, не оставили в его душе ни малейших сожалений. Ведь люди, с которыми он сегодня расстроился, принадлежали к братству, а братство привлекло в Лондон монстров, которые убили сотни или даже тысячи людей. А теперь оно пытается открыть дорогу на Землю величайшему злу, которое в конечном итоге истребит все живое на планете». На фоне происходящего вопрос жизни и смерти нескольких людей перестал что-либо значить. И Таниэль впервые понял, как тяжело должен был переживать его отец утрату единственного человека, которого он по-настоящему любил, своей жены, снова умерщвленной на тихом кладбище. Он понял, почему Джедрая с этого времени так замкнулся в себе. Потому что он ощущал огромную боль и тяжесть, и печаль, сродни всему тому, что чувствовал сейчас Таниэль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 Они находились довольно близко от него уже тогда, когда Таниэля посетила видение. У следующей лестницы, состоявшей из нескольких узких ступеней, Танель сделал Кэтрин и был знак остановиться, прижал палец к губам и заглянул за уголы вверх. Он подался назад, а затем одним прыжком преодолел лестничный пролет, мгновенно изготовился к стрельбе и трижды нажал на курок. Тело очередного стража с шумом обрушилось на ступени. Танель отступил, Дав ему скатиться вниз, и сказал Кэтрин: Им нас не остановить. Их не так уж много. Тех, кто может позволить себе не участвовать в церемонии. Таниэль, взмолилась Кэтрин, положив ладонь ему на плечо, будь осторожен. Он накинул ее суровым взглядом. Не беспокойся, я знаю, что делаю. Он легко взбежал вверх по ступеням. Элайза была Кэтрин последовали за ним. Путем преградила деревянная дверь, покрытая черным лаком и испещренная золотыми и красными магическими символами. не нераздумывая отворил ее, и все трое потонули в море звуков. Множество голосов читали на распев какие-то заклинания. Раскатистые согласные, протяжные, гортанные гласные терзали слух. Тонель, Элайза и Кэтрин очутились на балконе над церемониальным залом. Черные перила балкона, вернее, небольшой галереи,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 Ну а тем лучше можно было разглядеть участников церемонии внизу, где горело множество свечей, которые заливали зал зловеще кроваво-красным светом. Зал, как и предсказывал Джек, был невероятных размеров. Узкие окна, метров пятнадцати в высоту и около полуметра в ширину, рассекали стены, словно раны, нанесенные когтями хищника. Над ними, как раз напротив балкона, где остановились Таниэль и его спутницы, было еще одно витражное окно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 А посредине магического круга стояла юная девушка, сутулившаяся, как старуха, с раскинутыми в стороны и приподнятыми вверх руками. Она опустила голову и закрыла глаза, словно пытаясь сконцентрироваться на чем-то очень значительном. Ее скрюченные артритом пальцы слегка дрожали. Это она, сказала Кэтрин. Вот именно! отозвался голос у нее за спиной.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 Он побывал на церемонии материализации Живоглота, который должен был совершить убийство зеленых флажков. Он своими глазами видел, как бедняжка Части Блейн, та, которая сейчас стояла в середине магического круга, была отравлена, чтобы дух Тэч, извлеченный из тела Элизабель Крей, поселился в ее ослабевшей плоти. Он не сомневался в могуществе братства и хорошо знал, на что оно способно.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 «Дирижабль! Чертов дирижабль!» Майкрофт пересек трапезную, где незадолго перед тем отгремело сражение, перебираясь через поваленные столы и с отвращением поглядывая на окровавленные трупы псов-монстров. Он замедлил шаги у тела Дивалёнка, внимательно на него взглянув и торжествующе расхохотался при виде трупа Кюриена Блейка. «Так-так, этот урод, наконец, получил таки свое. Давно бы так!» Его и человеком-то назвать было нельзя. Бешеный пёс и только. Ничем не лучше тех, среди которых ему суждено было упокоиться. Майкрофт, наконец, добрался до главного входа в храм, до дверей, на которые, как ему было сказано, Тэкш наложила заклятия, такие действенные, что даже сам Пайк не смог бы их снять. Двери были распахнуты настежь. Держа пистолет на готове, он подкрался к дверям и выглянул наружу.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 как избавиться от этого дирижабля, как вдруг взору его представились две бомбы, рывком отделившиеся от еще гондолы. Из четырех секунд, за которые снаряды достигли поверхности земли, две Майкрофт провел в сомнениях относительно того, что бы это могло быть. Одну — в чудовищном осознании истинного их предназначения, и еще одну — в созерцании всей своей минувшей жизни, которая точно в свышка молнии пронеслась перед его мысленным взором